Глава 21. О первых встречных, странном хае и очередной подставе. Гном выругался и вскочил. «Все, Нубяра, вали нахрен, пати собрано!» «Э, Борода, а ты ничего не попутал?» «Я Дирк!» «И че? Мне пфф, в чем ты именно, Дирк?» «Так!» Гном обернулся к Тануки и Эльфу. Принимайте пати и выходим. Не хочу, сказал Тчифу. Ты меня раздражаешь. Ты и мне неприятен, кивнул эльф. Вы идиоты. Тридцать три вероятности получить нахрен ненужного пэта второй категории. Сольете, Квест. Чего он так засуетился? спросил Тчифу. Эльф пожал плечами. А, до барсука дошло самостоятельно, и он поделился квест на три дня рассчитан, а пещера трех — одна. Что будет, если она занята?» «Ничего, придется ждать, пока освободится. При начале вызова пэтов блокируется. Это везде так, если оно не данж». «Угу. Ну что, Огр? Громобой, ага. Принимай пати». «Эй-эй, ребята, стойте!» Гном как-то растерянно переводил взгляд с одного на другого. «Ну, погорячился я, день был сложный. С кем не бывает?» Брось этого, ну, го. «Пойдем», — сказал к чифу, поднимаясь. «Пусть сидит, ждет своих восемьдесят плюс». «Громобой, подожди!» «Да подожди, — говорю!» «Слушай, давай ты пати под свой левел подберешь. Ведь тебя сожрут там, скорее всего. И время потеряешь, и ингры...» «Да чего вы уходите, давайте поговорим!» «Мне все равно», — спокойно посмотрел на него Огр. «Заведу перса в пещеру и выйду на три дня. На другого перса пересяду. А ингры эти копейки стоят. Пэта второй категории до пятидесятого левла точно хватит, а там и нормального куплю. Твинг, — поинтересовался эльф. — А как ты догадался? — спросил Огр. Тчифу задумался. В его ситуации стоило опасаться низкоуровневых твинков. Сами-то они вряд ли чем опасны, но... навести там могут, и этот не исключение. Очень уж вовремя он тут появился. С другой стороны, если Огр из красной плесени, ему уже и так известно, где и сколько времени он будет торчать. И если они хотят устроить засаду, сейчас самое время. И совершенно ни к чему полиция засылая всяких подозрительных твинков. «Огр, давай поговорим!» Явно стараясь говорить спокойно, Дирк попытался приобнять великана, но достал только до чресел скрытых под грязноватой набедренной повязкой смущенно отдернул руку и брезгливо вытер на грудник. «О чем?» «Отойдем». Дирк в чем-то стал горячо убеждать громобоя. Тот качал головой и время от времени посылал его нахрен. Наконец горсть монеток сменила своего владельца, и вспотевший бородач подошел к Тануке. «Повезло вам, нубам, что у меня как раз выходные начинаются. Принимайте пати!» «Неа», — сказал Линза, присаживаясь. «Ты нам не нравишься?» и то, что Отоград откупился, ничего не значит. «Эй, громобой, ты как?» «Я взял деньги», — прогудел тот. «Схожу на следующей неделе, не к спеху. Удачи!» Огр шел. Барсук секунду подумал и тоже сел. «Пожалуй, мы другого третьего подождем». «Эй, вы чего? Я же уже потратился!» «А нам с того, что неприятная личность. Твои деньги — твои проблемы», — подтвердил эльф. «Никуда с тобой не хотим». — Погоди, — поднял торчащую из среднего снеговиковского шара руку Т'Чифу. — Сколько заплатишь? — Чего? — Денег. — Сколько дашь, чтобы мы... — О, сейчас поторгуемся, — потер ладони эльф. — У меня как раз скилл красноречия качнется. — Молодец, — одобрил Тануки. — Правильный настрой. Торгуйся. Мне чур в два раза больше. — Больше, чем что? — Чем ему. «Эй, так нечестно!» — возмутился Линза. «Да идите вы оба в жопу!» — закричал и убежал в туалет. «Наверное, плакать», — предположил Тануки, следя, как заполняется шкала энергии Ки. «Не очень активно, но все же». «В общем так», — сказал Гном, вернувшись. «Я готов возместить вам расходы на итемы, если Маунт достанется мне. А если кому-то из вас, то вы...» «Нет», — хором ответили Эльф и Тануки. Барсук, Дирк и Линза шли по уже знакомой тонуке-полянке. Недалеко от этого места телепорта находился пенек, в котором предположительно сейчас геройствовал огнимак, а может уже и порвунах. Но по пути он не попался, поскольку располагался южнее. Барсук заметил, что эффект действия витаминки кончился, причем как-то незаметно, и скорее всего давно, поскольку барсытости просел процентов на 20. Ребят, совсем забыл. Дайте костюм сниму а то он вне города мгновенно изнашивается. — Только скорее! — буркнул гном. — Ох, мать! — эльф даже отступил, когда увидел высвободившиеся из-под верхнего шара уши. — Гоблин волосатый! — Аркогном? Что за раса? — Тчифу! — вздохнул барсук. — Так получилось. — Ни у кого еды нету какой, а то третий день на витаминках. — А, понятно. Значит, поэтому такой урод покачал головой эльф. «Сори, братан, не захватил. Но витаминки есть, могу поделиться». «Свою жрачку надо иметь!» «Витаминки у меня самого есть. Спасибо». «Ну что поделать», — подумал барсук. «Еще три дня все равно есть впереди. Встречи с неписями не планируются, так что можно». И распечатал очередной квадратный блестящий фантик. «Ты... как это? Что это?» «А что?» «Ты в курсе, что у тебя шерсть в тело втянулась?» «Ага». Снова уши мерзнуть начали. э э а ты не мог бы снова обрасти, а то вообще квазимода?» «Только через сутки», — вздохнул барсук. «А, понятно. Витаминка, значит, так на тебя действует?» «Ага». «А я думал наоборот, шерстью покрывает и уши отращивает». «Не, ухи родные» к персу прилагались. Никогда такого не встречал. Дорогая раса? Мне бесплатно досталось. Но лучше бы я обычного человека взял. Ты не представляешь, сколько с ней мороки. Ночь была лунная, звездная, а лес не дремучий, больше похожий на парк. Потому никто не упал, не наткнулся глазом на сучок и не застрял в кустах. Барсук подумал, не выдать ли сопортицам амулеты егеря, но по здравым размышлениям решил не открывать перед первыми попавшимися всех козырей. Мало ли. Раза три по широкой дуге обходили полянки с агрессивными мобами. Учитывая, что на всех трех поджидали жаждущих каче игроков исключительно волки, Тануки не возражал. Пока шли, время не прошло изрядно. Уже брезжил рассвет, когда троица наткнулась на странную конструкцию, очень напоминающую совковую лопату с надписью «Пещера занята!» Еще три, зачеркнуто, два дня. Не беспокоить, убьем. Татоха, Брок и Розиня. Это кто? Спросил Линза. Топы соседнего сектора, пояснил Дирк. Но не ссыте, никого там нет. Уверен? А вдруг? Да говорю я, нету там никого. А вдруг? Я был тут позавчера, и вчера. Два дня никто не обновлял таблички. Ну, мало ли, может, тот, кто их... Правит не смог в игру зайти. Забухал или вообще умер. — Слушай, что ты такой с секун? Подначал Тануки. — Дирк, дай ему пендель, чтобы не ныл. — Эй, ты вообще за кого? — Я за себя, — сказал Тчифу, наблюдая за шкалой Ки. — И если вы сейчас подеретесь, против меня точно не объединитесь. — Хитрюшка. Гном остановился возле уже третьей, похожей на первую табличке. Вздохнул. Они все равно не смогут из пещеры выйти. Заглянем, если правда занято, уйдем и все». «Ну вот, о чем я и говорю», — поддакнул Тануки, которому послышался в кустах подозрительный шорох и даже вроде звон бутылок. «Ребят, просто в жалко. Почти пять сотен, если продать». «Думаю о хорошем», — посоветовал Барсук. «Пытаюсь». «Может, все-таки давайте, как я предложил?» Дирк по мере приближения к пещере все больше и больше нервничал. «Тот, кому Пэт выпадет, двум другим расходы на итам и возместит». «Нет». «Разве что только ты», — шепнул Линза, уже проскользнувший к пещере, но барсук легко услышал. «О, а ты кто? Почему один?» «Что ж вы жмоты такие-то, а?» — сказал гном и тоже сунул голову в пещеру. «Примерно на уровне живота эльфа». «Привет», — раздалось в ответ. Хай! протянул гном, и Барсуку показалось, что в его голосе зазвучала неуместная в такой ситуации радость. Из позы исчезла нервозность, зато явно проступило странное возбуждение. Ку! сказал Тчифу, тоже входя в пещеру трех. Еще один эльф, только какой-то совсем бледный, с двумя длинными мечами и скрытым под пологом седьмой ступени ником. Барсук поморщился. С недавних пор он не доверял личностям, скрывающим свои характеристики. Внутри сразу стало тесно. Барсук, как бы невзначай, коснулся руки эльфа, офигел коснулся еще раз. Тот недобро зыркнул над Чифу и отодвинулся. Тот же вопрос задам и вам. Вы вообще кто? Вы читать умеете? А что? А то Лекс Тло Линза? которого странный отшельник почему-то принял за главного, отвел взгляд. «Ну, мы думали, тут уже свободно?» — промямлил он. «Занято!» «Ну, мы пойдем». «Идите!» «Не!» — внезапно вмешался дрот кто-дирк. «Так не годится! Ты тут один, значит, пещера свободна!» «Да ну, с чего ты взял?» «С того, что настрое. «Ребят, пойдемте, а?» Барсук уже решил для себя, что не настолько ему прямо сейчас и нужен Пэт. А учитывая, что он понял и что принял, коснувшись бледной руки, и подавно. «Смотрите, на нем Полок седьмой, явно же не просто нуб, хоть шмот и дерьмо». «И правда, Го», — поддержал его совсем потухший линза. «И что, что Полок, мало ли? Может, он непись, и нам по квесту его убить нужно?» «Не непись, не нужно». «Не было в квесте такого задания», — подтвердил эльф-маг. «Вот видишь, не было задания. Валите отсюда». «Нет, погоди!» — снова занудил гном. «А где эти Татоха, Брок и Розиня? «Скоро будут. Жду их. Вот шмотки их берегу, хавку и всякое другое. Так что бойтесь. Сейчас вот они сюда ТП и вам кранты». «А почему на дощечке написано «два дня»?» «А тебя забыли спросить, что писать?» Гном сильно задумался, а барсук шепнул Линзе. «Он супер-хай. Я точно знаю». «Откуда?» Тануки с сомнением пожевал губами, но все же снова решил не открывать всех своих секретов случайному спутнику. «Знаю». А в его личном инвентаре лежал амулет с такими вот характеристиками. «АРВ. Уникальный». При применении на поверженного не позднее 120 секунд назад игрока позволяет вырвать душу и воплотить ее в камень души. Результат – окончательная смерть персонажа, бан всех твинков на аккаунте, полная блокировка аккаунта. Срок блокировки – вечно. Количество зарядов – 6. Был и еще один амулет, уже АДВ, но о нем позже. Очень уж он странный. И кажется, даже опаснее первого – Прежде всего своей непонятностью. Слушай, а как тебя зовут-то? Спросил Дирк. Может, тебе еще и левел сказать? А что, от кого прятаться-то? Что секретного? Шокировать не хочу. Ну, шмот-то у тебя вон на первый левел весь? Шмот на первый, чтоб голыми ляжками не светить. А? Барсук решился. Дирк, подойди. Да подойди, говорю, не тормози. Эй, ну, Бяра, ты ничего? Не время. Гном нехотя приблизился к Тануке и эльфу-магу. Дирк, нам нельзя с ним связываться. Я не знаю, кто он, но он точно не просто нубик. Он нас не просто порвет, он на маке забанит. И все, каюк. Откуда знаешь? И разве такое вообще можно? Я слышал, что у некрасов на 150 плюс есть такой ритуал коллективный, задумчиво протянул Линза. Приносят персонажа в жертву и все, он исчезает навсегда. Игроку приходится нового начинать или на твинка пересаживаться, но инфа неподтвержденная. Тануки решил не распространяться, что уже принимал участие в подобном ритуале, так что вполне подтвержденная. Но с некоторыми правками. Не у некров она есть, а у демонов. Вернее, дьяволов. Хотя, может, и у обоих. Но так не весь Жак блокируется?» «Так и он, скорее всего, не некрас. Хай другого вида, мы даже не знаем какого. И ачивка это другая, более мощная». «Именно ачивка?» «Скорее всего, не уверен. Может, обилки или навык не уверен». «А ты откуда знаешь?» Тчифу поколебался. Он уже по привычке копировал умения и заклинания в болванке при каждом удобном случае. Из дирка десяток снял и с линзы. Но все это было так, тренировки ради и средней паршивости. А вот то, что он получил от этого странного эльфа, который и вообще не эльф, скорее всего, выбивалось из ряда. Таких умений у игроков просто не должно быть. Нет, про это рв никому рассказывать нельзя, даже Карнету, Не говоря уже об этом тупом гноме и трусоватом эльфе. Но часть инфы можно и приоткрыть. Я от Чифу. При физическом контакте могу видеть некоторые характеристики, навыки, заклинания. Далеко не все, но кое-что. Я это не контролирую и не выбираю, что именно смотреть. Может, еще недостаточно прокачался, просто хэзэ? Но это не важно. Главное то, что увидел насчет бана-аккаунта. Думаю, этого вполне хватает, чтобы не искать с ним ссоры. Пойдем отсюда от греха. Через два-три дня вернемся, может, он свалит уже. Гном почесался под бородой и повернулся к листающему толстенный журнал путешественника загадочному персонажу. Тчиф оценил журнал. Точно такой же тот мерзкий дро стащил. Только у этого эльфа он прокачан уже, с кучей вставок и приложений. Слушай, миролюбиво сказал гном, обращаясь к потенциальному суперхаю. Тут такое дело. У меня отгулы как раз на три дня. Уступите пещерку. Пять сотен. Ха! Эльф даже отвернулся, демонстрируя, как ему неинтересно. Три тысячи. А чего так скромно? Подумал про себя Тануки. Может, он не такой уж и хай? Тогда кто? ГМ? Модератор? Интересно, имеются в грязи модераторы. Как-то все гайды этот момент стороной обходят. Брат-эльф. Обратился эльф-маг к эльфу-мечнику. Будь человеком. Тысяча сторговались на тысячу шестьсот. — У меня денег нет, — сказал Линза. — Я вам потом отдам. — Козел! — буркнул Дирк, принимая от барсука восемьсот юаней. — Вот! Держи, вымогатель! — Ну ладно, так уж и быть. Нужно женубам иногда помогать. Молодым везде у нас дорога. Эльф внимательно пересчитал монетки и сунул в карман. — Я с ребятами договорюсь. Только вот ты... Он ткнул пальцем в эльфа. «Да, а ты? Таблички поснимай и сложи тут у входа. Хотя нет, прикопай вон под тем деревом. А ты, гном, поможешь шмотки в город закинуть? Я отравлен. Мне два десятитонника не поднять». «А я что говорил?» Тануки снова решил, что это все-таки хай, только жлоб. Эта мысль натолкнула на воспоминания время на дохлом сверчке и еще больше испортила настроение. Нужно еще к местному мэру как-то пробиться и разблокировать гида. А тебе я задание потом придумаю. Должен будешь. И эльф совсем не по-эльфийски блеснул красными глазами. Дирк вернулся через два часа сорок минут. Чем-то очень довольный и какой-то всклокоченный. «Ну что?» — сказал он приступим все готовы ага я тоже вынимаем мытымы раскладываем по углам мой угол чёрт центральный напротив входа а какая разница да никакой поморщился эльф предрассудки подтвержденные статистикой якобы это самый везучий угол тануки пожал плечами и пошел в правый линза в левой просто так выкладывать положите все «Ты, Нубера, а что, даже описание квеста не читал?» «Нет». О, просто ужас. С кем приходится работать?» «А ты читал? Так поделись инфой». «Само собой читал. Сбор информации — это очень важно. Я ведь разведчик в реале». «Разведчик? В смысле, шпион?» «Офигел? Шпионы — это вражеские, а наши — это разведчики. Правда, еще не совсем разведчик, но в разведшколу документы уже подал. Короче, неважно сейчас. Последовательность такая». Кладешь плеть, пронзаешь ее иглой и забиваешь иглу в пол жезлом, вслух призывая желаемого моба. Достойную да стой, нубяра, позорная! Свела нелегкая. Мы одновременно это сделать должны. Моба призывать не обязательно, сказал Линза. Почти никогда не срабатывает. Но иногда срабатывает. В рамках статистической погрешности. А ты что, самый умный? Не самый, но умный. Короче, барсук, забей. В смысле и на эту чушь забей, и иглу в забей. Насчет три забиваем. Хватит одного сильного удара. Когда мы это сделаем, пещера запечатается. И выйдет из нее только один игрок с Пэтом. Остальные улетят на респ. Ага, хорошо, командуй. А чего это он будет командовать? Я глава группы. У нас группы нет. Мы просто рядом находимся, а пати не создавали. Кстати, может, сделаем? А говори, шумный. И вот после такого хочешь командовать? А что? Да то! Это соло-квест. Если создадим пати, мобы вообще не придут. Об этом нигде не написано? Ох, ну бы! Ну что с вас взять? Короче, работаем. Готовы? Оба? Хорошо. Левой рукой держим иглу, правой — кость. На счет три ударяем. И все? И все. Но желательно призывать нужного моба из подходящей категории. «Вы уже определились, кого хотите?» «Я нет», — покачал ушами барсук. «Да это все равно почти никогда не срабатывает», — махнул рукой эльф. «Как хотите. Раз, два...» «Стой!» — барсук все же решил попробовать. «Ну чего?» «А какого моба лучше звать?» «Из вашей нубской седьмой категории не знаю, а я буду Грифона. Он летать умеет и вообще классный!» Тчифу задумался. В принципе, он плохо знал местный бестиарий, а копаться сейчас в журнале совсем неподходящее время. На ум пришли церберы. Они были как раз с 70 плюс уровней, значит, вполне подходили. Да и три головы, наносящие разные типы урона, вполне круто. Конечно, не летают, зато быстро бегают и отлично выслеживают добычу. Если, конечно, крови гончих у жертвы под рукой нет, но вряд ли ее каждый встречный в инвентаре таскает. Да и собак Барсук любил. Вернее, их любил Семен Барсуков, еще там на земле. И он решился. Я готов. Раз, два, три! Грифон! Сербер! А эльф стукнул молча и ничего не сказал. После первого же удара костяной жезл в руках Тануки рассыпался в прах, а игла пронзила плеть плоти и полностью скрылась в камне. На коричневой коже плети проступили кровавые резко пахнущие пятна. На мгновение пещеру будто окутал светящийся изнутри туман, но эффект почти сразу исчез. «Сработало?» — спросил Тчифу. «Ага!» — довольный Дирк растянулся прямо на каменном полу. «Все! Не контовать семьдесят два часа!» «В смысле?» «Что не ясно? Я из игры выхожу! Нечего тут трое суток торчать! Пересяду на Твинка и им погоняю! А ты что, не собираешься? Все так делают!» «Хм!» а у меня нет твинка. Да и пещера вон открыта, нифига она не запечаталась. А ты выйти попробуй! Тануки попробовал. Шаг, еще один, третий. С каждым шагом все больше усиливалось ощущение ветра в лицо. Еще три, и он покинет пещеру. С неимоверным трудом преодолевая ужасающий напор стихии, барсук сделал еще один маленький шажочек. Ветер подхватил его и мягко поставил в центр пещеры и мгновенно пропал. «Понятно», — сказал он. «С той стороны так же?» «Ага», — ответил Линза, — «только более жестко. Может метров на двадцать отшвырнуть, а то и кости переломать. С другой стороны шею пока вроде никто не свернул. С первой попытки я имею в виду. Но если целью задавались, то и нарез пулетали». «Понятно», — повторил Тчифу. «Линза, ты тоже выходишь?» «Да, но не прямо сейчас. У меня нормальный журнал только на этом персе есть. Почитаю кое-что, а потом на твинка. А ты?» «А я медитировать буду». «В грязи чакры раскрываются плохо?» «Только если соответствующей очивки нету». Для начала, пока еще не устал, Тануки решил позаряжать амулеты. Дело, как обычно, оказалось очень нудным, дико утомительным и приносящим очки мастерства. Кстати, на заказе от архидьявола в этих очках Тануки уже чуть ли не купался. Но куда их лучше применить, пока не решил. Четыре часа спустя Линза вышел из игры. Его тело осталось сидеть в углу со стеклянными глазами и совершенно неподвижно. Гном лежал в другом углу, приняв позу покойника в гробу, только без гроба. Поработав еще пару часов над обещанными Афросоту амулетами Они, Тчифу произвел эксперимент. Навыки от находящихся оффлайн-игроков не перенимались. Не то, что это было досадно прямо сейчас. Ничего экстра у этой парочки не могло быть по определению. Но в будущем может оказаться неприятным. Вдруг поблизости еще один суперхай рисуется типа этого эльфа с баулами, и выйдет из игры по какой-то своей надобности. А копирка, как назвал этот амулет Барсук, не сработает. Эх, печаль-печалька. Вздохнув тануки, продолжил зарядку. Утомившись, провел ревизию инвентаря. В принципе, зелий, маны и ХП должно хватить на все болванки, решил он. Что касается сытости и бодрости, за них можно не волноваться. Они на максимуме держатся и от зарядки амулетов не проседают вообще. А вот бар усталости, который ничем нельзя сбить, кроме полноценного ничего не делания, постепенно заполнялся. «Следует отдохнуть», — решил он и вытащил набор для первой пятичасовой медитации. Очередность изучения и улучшения навыков он для себя уже установил. Прежде всего, стоило повысить именно эффективность самой медитации, которая после прочтения книги была лишь базового уровня. Вероятно, предполагалось, что Тчифу изучит ее еще в раннем нубстве, посетив специального учителя. Но с подобными товарищами в данном секторе ощущалась явная напряженка, и медитацию он получил лишь сейчас а повышалась она на один ранг каждые двадцать уровней, между прочим. Так что даже теперь он теоретически мог овладеть медитацией четвертой ступени, а на восьмидесятом левле уже пятой. «Но для начала нужно получить второй», — вздохнул Тануки. «И это дело займет 5 часов». «И ладно, что пять часов, но черт побери, как ее запустить-то?» Никаких пояснений о начале процесса мне справка по умению не давала. Вероятно, предполагалось, что это очевидно. Настолько просто, что любой идиот догадается. Или ему подскажет кто-нибудь из многочисленных шныряющих поблизости других тчифу. Барсука гляделся. Поблизости никто не шнырял. Зато за пределами пещеры движение не столько увиделось, сколько почувствовалось. Вернее, послышалось тонкому слуху Тануки. Он насторожился? Сосредоточился. «Трое. Нет, четверо. Или пятеро. Да, пятый почти не слышим, но он есть. Вероятно, какая-то расовая эльфовская ачивка. Снаружи ведь лес — их родная среда. Вот и ходит почти бесшумно. Почти. Хм, кто бы это мог быть?» Из кустов вышел персонаж, который в свое время представился как Печкин. Но сейчас на нем не было полога седьмой ступени, да и шмот совсем не походил на стандартные первоуровневые тряпки. Не топ, конечно, кто будет на твинка так тратиться, но все же зелень. Барсук присмотрелся. Было далековато, но вполне можно различить. Дигон травзнайка. Человек. Лучник. Уровень сто второй. Знайка осмотрелся, увидел вход в пещеру и, махнув кому-то рукой, мол, не высовывайтесь, пошел вперед. Еще метрах в десяти перед входом его волос разметал слабый ветерок. «Привет!» — криво ухмыльнулся бывший Печкин, когда до пещеры оставалось еще шагов пять. Его одежду трепали порывы, очень похожие на ураганные, но, как ни странно, слышимость этот факт не препятствовал. «Ну, привет!» Думаешь, спрятался? Ага. Нет, не спрятался. Мы ведь все равно возьмем то, что хотим. Пусть и через три дня. Так что давай по-хорошему, а? И чего вам надо? Мои уши и яйца? Ага. И твой рарный сет. И, само собой, сфера. Не думаю, что она у того ряба осталась. Я обещаю, мы от тебя отстанем. Совсем. Чего-то я тебе не верю. — покачал вышеозначенными ушами Тануки. — Но даже если бы и поверил, просто так бы не отдался, прости. — А у тебя выхода нет, — заметил Знайка. — Мы по пристальней повадке твоей расы изучили, и теперь знаем, что за чудо-юдо ужасно из тебя получается. Это демон Они, а все Они терпеть не могут... Обычные сои. Ближе, чем на десять шагов, никогда к ней не подойдут. А если дотронуться, развеются в пыль. «Поэтому теперь у меня есть вот это!» И он продемонстрировал висящую на шее ладанку. «Можешь загуглить, убедиться. Другими словами, ничего ни мне, ни моим друзьям ты больше сделать не сможешь. Мы просто не хотим затягивать этот фарс. Он уже нам в печенках сидит. Кроме того, ты нам должен». «Должен? Я? За что?» «Ну как, ты каким-то образом лишил нас семи неплохих твинков?» Мы еще не поняли, почему бездна так безупречно сработала, но докопаемся. Потери, конечно, восполняемы, но на каждого ушло почти две недели игрового времени и куча человека-часов. Так что да, должен. И то, что я прошу, даже не перекрывает наши потери. Как видишь, мы готовы пойти на компромисс и решить дело по-хорошему. Даже не хочу с тобой спорить и что-то доказывать. Как знаешь, мое дело было предупредить. Кстати, я не хотел предлагал устроить тебе сюрприз, но наши решили-таки сначала попробовать договориться, как вижу, не вышло». «Не вышло», — подтвердил Барсук. «Мы тебя везде найдем», — предупредил Знайка. «Всегда». «Ой, да ладно. Здесь же нашли, и в прошлый раз тоже». «Кстати, насчет прошлого раза. Чего вы вообще поперли? Или соя не сработала?» Лучник поморщился. Так получилось, неважно. А все же. А да ладно, соя была соленая, а нужна свежая. Придурок один не придал значения, вот и слив. Так бы мы еще там у пенька тебя выпотрошили. Как боец-то ты вообще никакой, мы знаем. Даже несмотря на то, что в уровнях подрос. Кстати, Грац, танка нашего даже не поцарапал. Нет у вас больше танка. Зато магов только так на лоскуты порезал. Мага и руки без ноги и нуборога порежут. На то он и тряпка, если доползет, конечно. Ты вот дополз. Черт, с ними не важно. Ребята уже новых твинков качают. И может, тогда любезность за любезность? Скажи, как ты бездну заставил так хорошо работать? Нет, не скажу. Ой, да не будь козлом. Чего тебе стоит? Все равно ведь узнаем. абилка тануковская, Без нее никак. Врешь. Проверяйте пожал плечами барсук. «Короче, смотри», — снова сменил тему лучник, — «думай, решай. Или через два с половиной дня ты выйдешь из пещеры голым с поднятыми ладошками, или мы вынесем тебя закованным в мифриловые кандалы, которые ты уже не разорвешь. Их никто не разорвет, будь у него в силе хоть сто тысяч, хоть двести». «Мы это уже проходили. Наши решили, стоит дать тебе этот шанс», — пожал плечами знайка. Я с ними согласен не был, но получилось, как получилось. «А с чего вы взяли, что я вообще отсюда выйду? Может, меня моб сожрет?» «Это вряд ли», — ухмыльнулся лучник. «Мобы ведь про демона Они и Сою не в курсе, так же, как и эти два бедолаги». Вообще, барсук именно на амулет Они и рассчитывал. Но, с другой стороны, после победы он будет беззащитен. Совершенно. Да еще я об с гномом покрасится. Они абсолютно безумен и валит всех в пределах видимости. Так что ближайшая судьба гнома-копейщика и эльфа-мага была понятна не только Знайке. — Хорошо, — кивнул он. — Я подумаю. — Подумаю над тем, как из этой безвыходной ситуации вытащить побольше ништяков, — добавил он про себя. — Ага, — оставил за собой последнее слово бывший Печкин. — Думай. У нас ведь и еще кое-какие сюрпризы имеются. Барсук тупо разглядывал горсточку глаз жабы кротоеда и две бамбуковые трубочки, необходимые для начала первой в его жизни медитации. Внезапно зашевелился линза. Потянулся. «О, не в Нирване еще?» «Не знаю, как туда попасть», — признался Тануки. «Ты случаем не в курсе?» «Погугли, гайды почитай». Пробовал. «Ничего». «Совсем?» «Ага». Вероятно, предполагается, это мне должен сказать учитель, или я рожден с подобными знаниями изначально. Сори, ничем не могу помочь. Уже почти сутки прошли. Ты все-таки сидишь? Так и сижу. На самом деле Тчифу зарядил уже почти половину амулетов, обещанных Афросоту, и изучил несколько околоигровых форумов, косвенно касающихся. Ну да, тех вещей, о которых не говорят. Выяснил пару неизвестных ему ранее фактов сделал с десяток малореалистичных предположений. Но обо всем этом случайного попутчика эльфа Линзу информировать точно не стоило. — А гном? — А что гном? — Не просыпался? — Нет. — Странно. — Почему? — Думал, он попытается нас зарезать, чтобы одному здесь остаться. — А то, что я попытаюсь вас зарезать, ты не думал? — Нет. — Почему? — Эльф пожал плечами. Ты мне кажешься нормальным, что ли, несмотря на экзотическую форму ушей. Тем не менее, ты не переживал насчет такой попытки. Нет, не переживал. Почему? А не скажу. Как сказал бы наш общий знакомый, читай гайды Нубера. Понятно. чего вошел? Так, проверить, зарезали меня уже или еще нет? Понятно. Значит, какой-то подвох. И в чем он заключается? Лень в журнале копаться. Мне еще с медитацией этой чертовой нужно разобраться. То, что вы оба нарочно из игры вышли еще тогда, мне странным показалось. Теперь, я думаю, это была провокация. Точно, провокация. Все, бывай. Эльф снова уселся в своем уголочке и остекленел взглядом. Черт что, пробормотал Тчифу. Какие, блин, все вокруг загадочные. Он покосился в сторону выхода. Там в кустах располагалась засада. Три твинка красной плесени ушли, а двое, в том числе почти бесшумный эльф, почему-то остались. Но зачем, раз четко известно время распечатывания пещеры? Какой в этом смысл? Через сотню заряженных амулетов и сотню страниц текста с картинками закряхтел и поднялся с пола гном. «Ну чё?» «Ничего, а чё? «Да ничего». Если ты встал провериться на предмет наличия ножа в печени, можешь не беспокоиться. Он уже рассосался. Чё? Ничего, а Он не мог рассосаться. Он... Так ты попробовал? Я хоть и нубяра позорный, и в разведке не служил, но читать умею. И думать. Так что сначала подумал, потом почитал, а только потом о ножике вспомнил. Хоть линзам мне и намекал. Прозрачно. Но ведь мы живы. Ага. Я же сказал, почитал такие гайды. И знаешь, у меня теперь имеется четкое понимание. Вы меня решили развести. А гайды читать нужно. Вовремя. Ага, или гадом не быть. Вот я не гад. Потому и не получилось у вас. Но я все равно затаил. Чего затаил? Потом скажу. Все, не мешай, у меня работы полно. Работы действительно оказалось много. Первоначальный план разобраться с будущим пэтом при помощи Они летел ко всем чертям. Дело в том, что, как сообщали многочисленные и совершенно не секретные гайды по этому квесту, в пещере с момента запечатывания насилие запрещено. Любая попытка причинить вред другому игроку моментально каралась изгнанием за ее пределы. А у оставшихся мгновенно возрастали шансы получить вожделенного пэта. Данное правило действовало вплоть до падения барьера, поэтому никакой речи об оружии массового поражения по имени Они не могло и быть. Стало быть ясно, зачем снаружи пост понял Тчифу. И двоих да, вполне хватит. Трехсотуровневый демон в одну секунду оторвет бошки двум персам невысокого левла. А вот 79-уровневому тануке одновременно с двумя справиться будет сложно. Хотя, учитывая рарный костюмчик, вполне реально. Вот и ждут снаружи обессилевшего после оборотничества глупого и жадного барсука, решившего повысить свои шансы на выигрыш. И внутри тоже ждут, но чуть другого. «Эх, и куда мир катится?» — подумал Тануки. «Все всех подставляют, кидают, обижают. По идее, это же он, зверодемон. Так что по профессии положено быть сволочью, а нет, все наоборот». Хорошо, хоть с Корнетом повезло. И как только мелькнула эта мысль, во френд-чате появилось сообщение «Все хорошо, я 105-й, идем бодро». Откатился таки чат, обрадовался Барсук. Жаль, что снова уже почти кончился. Но это известие ощутимо подняло его настроение. После месседжа Огнемага у него осталось всего три слова, и Барсук ответил «Хорошо, делаю квест». В это время Дирк, то ли понявший, что затея провалилась, то ли решивший дать Тчифу еще один шанс огнидиться, снова вышел из игры. Форум. Автор – Рогни Гнор Димчик. Тема – Тайна тыцтыца. Пацаны, мне в гильдии палачей квест выдали. По нему нужно найти лагерь болотных гоблинов, захватить тамошнего шамана и вызнать у него тайну тыцтыца. Я его уже пять раз убивал, не колется, гад. В гайдах подробностей нет, квест не очень популярный, там награда барабан всего с двумя мелодиями. Но я Барт, и барабан мне пригодится, я смогу из него эти самые мелодии в свой песенник переложить и на любом другом инструменте юзать. Подскажите, плиз, как этого козла на тайну раскрутить, а? Я уже замаялся его ловить, он все время убегает и прячется, по полдня ищу. Барабан прячется. Шаман, Какой еще шаман? какие гоблины? Квест от гильдии палачей. Странно, у меня такого нету, хотя репа с палачами прокачана. И у меня нету. Нубы. Лохи. Школота. Сам дурак. А в сам барабан новые мелодии скачать можно? Можно, но он нубский, тяжелый и неудобный. Лучше свирели ли бубен. Ничего подобного, у меня такой есть. В нем можно как в сумке шмот таскать. Правда, вес не режется, зато под рукой всегда. «Этот стыд снупский хлам. Не больше десяти ритмов. Если новый хочешь, какой-то из прежних удаляй». «У меня тоже, но как сумку его стрёмно использовать, разве что всякий хлам таскать, который не жалко». «Почему?» «Потому что если играть, надумаешь, все из него вывалится. А потом много чего можно не досчитаться, сопартийцы не дремлют». «Да и гоблин там тупой». «Какой гоблин?» Там мелодия на призыв зомби-гоблина. Он тормоз жуткий. Хуже элементала. Тем хоть рулить можно. А зомбаку этому можно только команду отдать, а дальше он сам. Но мозгов совсем нету, так что от его помощи трэш и ужас. Кстати, насчет элементалов. Народ, зацените, что я на Ауке купил. Вот ссылка. Что за хренька? Амулет разового воздействия. Призыв огненного элементала. Тип элементала младший. Количество призываемых элементалов один. «Уровень призываемого элементала, уровень призывателя плюс 20%, количество зарядов — 4». «Было 6, и один раз попробовал, призвался, прикиньте. Я попробовал еще, появился еще один. Два огневика сразу, это круто. А я рога 110, а элементалы 132 получились, дико мощные. Для меня это вообще чудо. Не знаете, где еще таких надыбать?» первый раз такое вижу». Чтобы шамана разговорить, нужны кандалы, без них никак. Веревки он перегрызает, а заклы контроля снимает лихо, даже понять ничего не успеваешь. И еще нужна кочерга квестовая. Ее в гильдии палачей за пятьсот юаней продают. Зачем кочерга? Гоблина пытать. Амулет, конечно, странный, но ничего особо необычного. Свиток тот же эффект дает, а их на ауке полно. Пытать? Ну да, квест 18. «А, так может, поэтому мне его не дают?» «Сто пудов». «Говорю же, школота, а вы не верите». Свиток долго читается, а из амулета огневик мгновенно вылазит. Раз и все. Кроме того, свиток на одно применение, а тут сразу шесть. То есть, как это сразу два элементала? Так не бывает. Так только маги-элементалисты могут со специализацией призыватель. «Так я о том и говорю. Два одинаковых свитка не заюзаешь, а с этим амулетом прокатывает». Так возьми разные свитки. Призывай огневика, а потом землевика или водника или еще кого. Когда свиток читаешь, бодрость тратится. А у амулета этого требований таких нету. Ну ладно, убедил. Крутая штука. Где, говоришь, взял? Сто пудов в Дагестане. Причем тут Дагестан? Науки на Всего за полсотни. Дагестан всегда причем. Полсотни? Свиток на такого нубского элементала всего десятку стоит. Вообще мы здесь о гоблинах говорим. Хотите обсуждать огневиков, создайте свою тему отдельную. За совет насчет оков и кочерги спасибо. Все, админы, закрывайте темку. Администрация. Гвы-илп.